В 1929 году она говорила о том, что в течение этой недели мы должны вести себя как южные леди, и что мисс Миссисипи представляет образ южной женственности. Мы должны помнить, что есть только один победитель и множество проигравших, но проигравшие не должны расстраиваться, потому что даже участвовать в конкурсе большая честь. Потом она представила нас сопровождающим наставницам и судьям. Судей шесть. Миссис Джеги Буканан, президент юниорской лиги Миссисипи, мистер Харрисон Соули, известный миссисипский художник, прошлогодняя мисс Миссисипи Одри Джонс Сомерс, мадам Роза Альберготти, учитель оперного пения и бывшая оперная звезда, мистер Аливер Генри, вице-президент молодёжной секции местных торговых палат, спонсор конкурса и доктор Дэниел А Диди священник паптистской церкви горы Святого Дуба в Тупелла. Все девушки, впервые участвующие в конкурсе, должны прийти завтра утром, показать свои номера. Когда мы уже уходили, Кей Боб Бенсон подошла и сказала во весь голос. «Дейзи Фей Харпер так и знала, что это тебя я вчера видела, выходящий из того старого пикапа». Я ответила. «Да, это была я». А это не ты слезала с метлы. Высокая полная девушка, стоявшая рядом, расхохоталась. Молодец, девчонка. Ты сейчас куда, сказала она мне. Я ответила, что иду на стоянку. Она снова засмеялась. Айда к нам, у нас небольшая пирушка намечается. Мне делать было совершенно нечего, и я пошла. Надпись на двери гласила: "Ветераны иностранных войн". конкурса мисс Миссисипи. Наставницам вход воспрещён. Там я познакомилась ещё с тремя девушками. Они все вместе снимали люкс и участвовали в конкурсе третий год подряд. Этот год был для них последним, когда можно участвовать. Полная девушка Дарси Люис сказала, что единственная причина, по которой они сюда ездят это возможность получать стипендию в колледже. Они спросили, хочу ли я выпить и ответила: "А то". Тогда они заперли дверь, Дарси прошла в туалет и выудила бутылку Old Grandad из-за бачка унитаза, а вторая девушка по имени Мэри Каулсворт достала бутылку скотча из коробки Кодекс. У них тут был целый бар. Дарси Льюис учится в колледже в Стивенси. Специализируется на английском языке, и её номер сцена из Жанны Дарк. которую она исполняет каждый год. Со словами Мэри Дарси слишком ленива, чтобы приготовить что-нибудь новое. Мэри музыкант, специализируется по музыке в Миссисипском университете, а Пейни Реймонд певица. Она около 6 футов ростом, делает пучок на макушке и носит серьги-капельки. У Джоэлин Филли четвёртой девушки специальность политические науки в колледже под названием Гоучер. Она желала говорить исключительно о социализме. Когда она пыталась это сделать, остальные кричали ей «Замолчи!». Они расспросили о моей жизни, а потом спросили, хочу ли я стать мисс Миссисипи. Я сказала «Нет, я хочу только выиграть стипендию в Американскую академию театральных искусств в Нью-Йорке». Ответ им явно пришелся по душе. Они все тоже не ради этого соревнуются. По их словам, конкурс «Фальсификация». А выиграет девушка по имени Маргарет Пул. Миссис Лули Харди Маклей всегда сама выбирает победителя, и на этот раз пообещала титул мисс Миссисипи девицы Пул, который она протаскивает уже 2 года. По их словам, Маргарет Пул страшная лицемерка. Она курит, пьёт и спит со всеми парнями подряд, но когда рядом миссис Маклей, она сама невинность. Миссис Лули Харди Маклей всю жизнь положила на то, чтобы конкурс Мисс Миссисипи стал конкурсом Мисс Америка. Ещё они сообщили, что если ты родом не из хорошей семьи и не протестантка, то твои шансы равны нулю. Хорошо, что я не хотела выиграть, потому что в пункте религия всегда пишу атеистка. Они поинтересовались, какой номер я приготовила. Поскольку мой жанр комедии, они в один голос заявили, что у меня есть шанс попасть в финал, если я хоть чего-то стою. Большинство девушек танцовщицы, а им нужны разнообразные номера для основного конкурса в главном театре штата State 9-го числа.